Управляя автомобилем, Ефимыч не оглядывался и ничего не говорил, точно ничего не произошло Но ему было слышно любое громкое слово заднего сиденья Поэтому Коля с Лидочкой говорили тихо, и Лидочка имела как бы преимущество перед Колей В любой момент она могла повысить голос или позвать Ефимыча но чего то добилась?» — Коля шепотом наклонился к уху Лидочки «Зачем тебе это? Лучше сойди, сойди у Арианды, еще не поздно, и вернешься домой. Или мы можем тебя довести до дому, ты за армянской церковью живешь». «Мне не надо домой», — сказала Лидочка, не заботясь, особенно услышит ее шофер или нет. «Я хочу знать правду, и думаю, что смогу ее узнать именно в Севастополе». «Что тебе нужно узнать?» «Мне нужно знать, кто такой лейтенант Берестов, о котором написано в сегодняшней Тавриде». Он выступал на митинге в полуэкипаже и рассказал о положении дел с революцией. «Если ты узнаешь правду, ты уйдешь?» «Не знаю, Коленька, не знаю. Эта правда должна меня убедить». Глаза привыкли к темноте, и Коля видел, как блестят Лидочкины глаза. Ничего не было видно, но глаза блестели. Ялта осталась позади, пошли низкие татарские сакли с каменными заборами между ними. «Ты уже догадалась, — прошептал Коля, — ты же догадалась, что я взял фамилию Берестова». «Зачем?» — спросила Лидочка дрогнувшим голосом. Признание Коли вдруг испугало ее. Если он так спокойно говорит о том, что он Берестов, значит, можно. Значит, с Андрюшей что-то случилось. «Лидочка, я тебе завтра объясню. Я не могу вести тебя в Севастополь. Останови, Ефимыч, дама сойдет». «Коля, — сказал Лидочка, — ты можешь меня убить, но добром я не уйду. Лида, что ты говоришь?» «Ты можешь выкинуть меня из мотора, но я завтра же приеду в Севастополь и найду тебя, Лида!» «Ваше благородие, остановимся или дальше ехать?» остановись сказал Коля, решившись. Машина... Съехала к обочине, город уже кончился Близко к дороге подходил обрыв По обрыву падал маленький водопадик В с толщиной, но шумел, как настоящий Коля повлек Лидочку за собой Они шли в свете фар Может, Коля и сам не хотел оказаться в темноте Они уходили от машины, а фары следили за ними Как два глаза, светящиеся стрекозы «Слушай», — сказал Коля, когда ему показалось, что Ефимыч уже не услышит «Я подробнее потом все расскажу А сейчас я только коротко, хорошо? Говори» «Мне случайно попали документы Андрея». «Как так случайно?» «Понимаешь, это уже было давно, полгода назад. Я не хотел ими пользоваться». «Коля, расскажи все по порядку. Что с Андреем?» «Ты не знаешь? Ты, честное слово, не знаешь?» «Что? Что я должна знать?» «Что Андрея нет?» «Почему ты так говоришь? Как ты смеешь?» «Не кричи, Лида, я знаю, что вы с ним вместе бежали, я не спрашиваю, что произошло почему ты одна, я же не спрашиваю, я понял, что ты осталась там, а он вернулся, да?» «Ты не то говоришь, ты должен говорить правду». «Я сказал правду, я сказал, когда стало известно про смерть Андрюши, Вревский передал мне его бумаги, но зачем они Вревскому?» «Кто тебе сказал, что Андрея нет?» «Ну это же все знают, ты его обокрал, ты украл его документы, зачем ты это сделал?» Клянусь тебе всем святым, что эти документы я получил от Вревского Он закрыл дело, он отдал мне весь пакет, чтобы я отвез в Симферополь Марии Павловне Но ты... Да погоди ты! Но сначала я не мог уехать, не было отпуска, а потом революция, я попал в Севастополь Нет, повторяла Лидочка, отходя от Коли, и тот шел за ней по слабеющей дорожке света Нет, этого не может быть! Вдруг она замерла, подняла руку Тень ее была жутко длинной, она уходила в бесконечность, сливаясь с чернотой Если все так, почему ты Андрей Берестов? Почему не передал тете Маруси, а взял? Это самое простое, сказал Коля Когда я приехал в Севастополь, там начались гонения на людей с немецкими фамилиями Тебе этого не понять Я вспомнил, что у меня есть документы Андрюши Они же ему уже не нужны, и я их позаимствовал В этом не было плохого, если кто имел на это право, только я, я же его друг Я... я тебе не верю Лидочка побежала по дороге в темноту, и ей было все равно, куда бежать, потому что все потеряло смысл. И плавание во времени, такой долгой жертвой, расставание с родными и со своим временем, все теряло смысл без андрюш. До той минуты Лидочке не приходила в голову мысль, что с Андреем могло что-то случиться. Она убедила себя, что он опоздал, он все еще плывет по волнам времени, и она его дождется». «Известие о смерти Андрея было настолько невероятной подло, что об этом можно было пока и не думать. Нужно было только изобличить Беккера, который все это придумал. Он объявил себя Андрюшей ради какой-то своей выгоды. И в то же время убегает Коля, она убегала от страха, который он нес в себе. Ведь он мог повторить, что Андрюша умер». «Коля...» Прибежал за ней несколько шагов и остановился, потому что исчезновение Лидочки во тьме было выходом, вот и нет ее А куда убежала? Не знаю, наверное, домой к мамочке Но неожиданно на этой сцене появился третий персонаж, которому ранее была уготована роль зрителя Ефимыч нажал на газ и, гудя, медленно двинул машину вперед Коля чуть не попал под колеса, отскочил к обрыву, балансируя на краю Яркие лучи света гнали перед собой темноту, пока не выхватили из нее светлую фигурку Лидочки И та остановилась, как бы прижатая светом к дороге Клаксон призывно гуднул два раза Он звал ее, и Лидочка вернулась к машине Ефимович открыл дверцу, и Лидочка взобралась внутрь Послышались частые шаги, подбежал Коля «Это что?» — он задыхался от быстрого бега и гнева «Ты что? С ума сошел? Да, да ты понимаешь, что сделал, ты же меня задавить мог!» «Не дай бог!» — серьезно ответил Ефимович Машина закачалась на ресорах Рядом с Лидочкой устроился Коля Он молчал и тяжело дышал, как будто долго бежал в гору Лида тоже молчала, в голове у нее была экзаменационная тупость Ни одной мысли, ни одного чувства Коля перевел дух и сказал Мы подвезем тебя до дому Нет, сказала Лидочка тоже спокойно Все уже кончилось, и она была сильнее Коли Не только потому, что у нее обнаружился неожиданный союзник Но и от того, что она ровным счетом ничего не боялась И ей было нечего терять А Коля боялся и терял «Чего ты хочешь?» — сказал Коля. «Мы поедем в Севастополь», — сказала она. «Я возьму у тебя документы и бумаги Андрея. Я тебе не верю. Я должна увидеть их собственными глазами». «Ну где ты будешь ночевать? Мне же надо в штаб немедленно. У меня очень важные дела». «В гостинице переночую. Ты не попадешь в гостиницу. Ты не представляешь, как переполнены гостиницы в Севастополе». «Да не волнуйся ты за меня», — Лидочка повысила голос. «На вокзале подожду, на пристани». Ничего со мной не случится. Делай как хочешь. Я покажу тебе эти документы, сдался Коля.